Глава 22. Английский пудинг. Наш уважаемый читатель, вероятно, слыхал хотя раз в жизни одну глупую загадку. В ней, если у нас не отсохла память, спрашивается следующее: почему во Франции сена не горит? Ну что за дурь? Как это не горит? Ведь наш славный друг Дортаньян только что доказал обратное. Сена видишь, ли, у них не горит. Совсем обалдели. Отсырело оно у них что ли? А, что, что? Что вы там говорите, любезный читатель? Не сена, а Сена. Хм, не понял. Ну-ка ещё разок. Ах, Сена! Река такая. Что вы говорите, кто бы мог подумать? Ну такие что, что река? Кто вам сказал, что реки не горят? А вы её нефтью и подполите гореть будет за милую душу. Чёрта с два потушишь. Только мы вам этого делать не советуем. С Гринписом шутки плохи, а с зелёными и тем паче. Так что оборони господь. Природу надо беречь, вашу мать. А то вон говорят уже розовые фламинги исчезают. Так глядишь и тараканы с клопами исчезнут, вот беда-то будет. Куда ж мы без них? То-то и оно, что только туда. Нет. Нас ведь что возмущает? Умники эти в пиротехнике ни уха, ни рыла, а туда же с умным видом дурацкие загадки загадывать. Ну да ладно, не будем больше об этом. Нервы, понимаете ли, сейчас они у всех. Пока мы тут дурацкие загадки разгадывали, наши мушкетёры добрались таки до харчевни, где подъедался портос. А войдя в харчевню, Наши друзья остолбенели от изумления. Закусочная превратилась в ночлежку. Повсюду были расставлены топчины и раскладушки, с потолка свисало несколько гамаков. Гамаки походили на кукушичьи гнёзда. Там и сям торчали головы и ноги, не разберёшь, где что, в общем, сплошной кишмиш. Все столы из заведения исчезли, кроме одного, за которым сидели партос Делая вид, что ест, и номер второй, делая вид, что смотрит. Пари, начатое в 15-й главе, до сих пор не окончилось. Все посетители харчевни разделились на две команды: одни поставили на Портоса, а другие наоборот. А поскольку никому не хотелось терять свои денежки, порешили не расходиться до самого финала. Кто же думал, что этот самый финал так затянется? Бедолага, мэто тягомотина, а сточертело хуже Санта-Барбары. Время от времени, с какого-нибудь топчина приподамалась с небритой физиономией и отчаянно молила: "Ну, портосик, милый, ну поднажми, зубками-зубками, зубами, чёрт бестолковый. Ты ведь эту курицу уже полдня мусолишь, скотина безрогая!" «Шевели челюстями черепаха, ты долбаный! Японский городовой!» Но видя, что Портос продолжает трапезу в прежнем похоронном темпе, то есть по укусу в час и по глотку в два, физиономия с жутким стоном падала обратно. «Ох, мама! И зачем ты меня на свет породила?» Кое-кто из слабонервных давно валялся без сознания, а двое или трое — окончательно спятели. Один только хозяин харчевни довольный почирал руки. Он драл с постояльцев в заночлег по три шкуры и был бы рад продлить это пари ещё на годик. Наши друзья подоспели в самый критический момент. Портосу оставалось съесть сотое блюдо. Но некоторые шулера из числа противников Портоса подкупили хозяина. И тот подсунул ему на десерт не порцию желе, как полагалось, а пол кабана, да еще и с яблоками. Обжора с обреченным видом помусолил поросячью ляжку и тут же уронил ее обратно в тарелку. — Все, больше нема, а вот и блюдо номер сто — английский пудинг, — задорно объявил Д'Артаньян, и, подскочив к Портосу, запихал ему в рот подарок Бекингема. Портос, побагровев до синевы, очумело вытаращился на Гасконца. Пудинг застрял у него в глотке ни туда и ни сюда. Судьба Пари повесла на волоске. В харчевне уже давно никто не дремал. Все горящими глазами уставились на Портоса проглотит или выплюнет. Портос повернул упрямо тянул волынку, и кал и задыхался, сопел и кряхтел. Казалось, всё было потеряно. И тут атос, отлично поставленным ударом ноги, зафутболил упрямый пудинг прямо в желудок портоса. Страдалец судорожно сглотнул и вывалился из-за стола. Пари было выиграно. "Я разорён", жалобно простонал номер второй приставляя к виску пистолет. «Что тут началось?» «Команда номера второго сейчас же последовала его примеру. Поднялась такая пальба, как в битве при Ватерлоу. Мимо наших друзей со свистом проносились мозги. Зал гремел. Гиб-гиб, ура!» «Спасибо вам, друзья!» — растроганно сказал Портос мушкетёрам, когда они покинули злосчастную харчевню. «Вы меня спасли!» Клянусь, что больше никогда не клянитесь, друг мой. Не клянитесь, ласково поглаживая его по плечу, заметил Атос. Зарекалась ворона дерьмо не клевать. Да нет же, теперь я понял, что счастье не в жатве, а в её количестве, усмехнулся Рамис. Точно, воскликнул Дортаньян, переключая свою кобылу на голубь.